создать собственный бизнес и добиться финансовой независимости. Первой причиной является страх перед неудачей. Это самая серьезная причина неудач во взрослой жизни. Боязнь неудачи прочно закрепляется в сознании, парализует вас, мешая сделать первый шаг. Чтобы максимально реализовать заложенный потенциал, включая желание разбогатеть, перво-наперво вы обязаны взглянуть в лицо своему страху. Вы должны научиться контролировать страх, владеть им и действовать наперекор ему. Невежество тянет вас назад. Вторая причина неудач и провалов – обычное невежество. Большинство людей понятия не имеет, с чего начинать бизнес, как его расширять, как грамотно вкладывать в акции, облигации, недвижимость и прочие финансовые средства. По какой-то непонятной причине – Они никогда не удосуживаются что-то об этом узнать. Они проживают свою жизнь в тихом отчаянии, восхищаясь и завидуя тем, кто сумел самостоятельно добиться успеха, но ничего не предпринимая, чтобы хоть что-то изменить. Они отправляются в могилу, унося с собой свою музыку. Нехватка денег. В качестве третьей причины выступает обычно отсутствие денег. Люди полагают, что у них слишком мало денег, и им кажется, что они не смогут достичь столько денег, сколько нужно. Большинство честолюбивых будущих бизнесменов обращаются в местные банки с просьбой предоставить им суду для финансирования своих предпринимательских замыслов. Когда банки начинают отклонять их просьбу один за другим, несостоявшиеся предприниматели приходят к выводу, что денег им не достать, а поэтому не остается ничего иного, как отказаться от задуманного и вернуться на прежнюю работу. Помните, ваши самые ценные активы – это амбициозность, энергичность, воображение и жгучее желание добиться финансового успеха. Если всем этим вы владеете в избытке, приложите сюда готовность трудиться в поте лица и идти на жертвы. И вы притянете, заработаете и добудете столько денег, сколько вам нужно. Деньги всегда можно достать. Есть несколько источников денежных средств, к которым вы можете обратиться, чтобы заложить основу собственного бизнеса. За свою предпринимательскую карьеру, за многие годы создания и развития бизнесов я прибегал ко всем. Вот они. Пустите в ход личные сбережения. Первый и самый важный источник – это ваш личный сберегательный счет. В предыдущих главах я неоднократно подчеркивал важность откладывания и сбережения денег. Если вы не сможете взять себя в руки и подчинить процесс сбережения жесткому контролю, у вас, скорее всего, не получится преуспеть в бизнесе, даже если у вас получится его создать. Продайте часть имущества. Получить наличные можно, продав дом, машину, автофургон или часть мебели. Вы можете продать вообще все, чем владеете. Вы можете обналичить свою страховку. Можете продать акции, облигации, ценные бумаги или ликвидировать пенсионный счет, чтобы получить требуемую наличность. Большинство людей, собирающихся открыть собственное дело, В конечном итоге остаются без всего, в попытках собрать достаточно средств. Воспользуйтесь кредитными карточками. Еще одним источником наличности могут послужить кредитные карточки. Многие бизнесы, процветающие в Соединенных Штатах, создавались именно так. Будущие владельцы приобретали столько кредитных карточек, сколько было возможно, пока они работали и могли получить высокую оценку кредитного рейтинга а затем получали суду под залог кредитных карточек и жили за ее счет два-три года пока бизнес не начинал приносить прибыль один мой знакомый работая на крупную компанию до того как уволится довел кредитный рейтинг до 50 тысяч долларов на кредитных карточках уйдя из компании он смог на наличные деньги с карточек основать собственный бизнес и добиться больших успехов Это не идеальная стратегия, это не рекомендация. Наличные по кредитным карточкам довольно дороги. Иногда выплаты составляют до 18% в год. Но если речь идет о банкротстве и сохранении бизнеса достаточно длительное время, это вполне приемлемый способ для предпринимателей, открывающих собственное дело. Личный заем. Вы можете получить личный заем. Это особый заем, выдаваемый с учетом вашей работы, прежнего кредитного рейтинга и ваших характеристик. Иногда вы можете получить личную кредитную линию в банке с учетом ваших активов. Эту кредитную линию вы можете использовать для финансирования своего бизнеса, пока полностью не окрепнете и не встанете на ноги. Крайне важно добиться хорошей кредитоспособности и сохранить ее на должном уровне. Если вы планируете создать бизнес в будущем, с вашей стороны будет очень мудро брать займы и аккуратно выплачивать их, с тем, чтобы банкеры не ставили под сомнение вашу кредитоспособность. Банки с удовольствием дают хорошие суды. Задача сотрудника кредитного бюро или банкера – организовать хорошую суду, которая будет выплачена вовремя и с процентами. Если вы сможете убедить работника банка в своей надежности, они одолжат вам столько денег, сколько вы сможете вернуть, учитывая проценты. Но для этого вам нужно обеспечить себе кредитный рейтинг. Один мой знакомый гордился тем, что все оплачивает наличными. У него не было ни суд, ни кредитных карточек, он никогда не прибегал к услугам банка для финансирования покупок. Когда он решил основать собственный бизнес, ни один банк не захотел судить ему деньги, несмотря на солидные активы и кредитоспособность. А все потому, что в прошлом у него не было случаев одалживания и гарантированного возврата денег. Основное правило для завоевания доверия банка таково – одалживать по-крупному и отдавать раньше срока. В случае необходимости договоритесь с кем-нибудь, имеющим высокую степень платежеспособности, подписать договор о суде вместе с вами. Проделав подобное несколько раз, вы заручаетесь собственным кредитным рейтингом и более не нуждаетесь в совместных подписаниях. Все вышеописанное необходимо успеть, пока вы имеете стабильную оплачиваемую работу и задолго до основания собственного бизнеса. Суда под обеспечение Вы можете воспользоваться тем, что называется судой под обеспечение. То есть вы можете одолжить деньги под залог того, чем владеете – машины, мебели, автофургона. В качестве обеспечения может выступать даже дом. Многие бизнесы начинались именно с этого – закладных, субсидирования и суд под различные обеспечения. Любящие деньги Основным источником делового финансирования, составляющим, вероятно, 99%, является то, что называется «любящими деньгами». Это деньги, которые дают близкие люди из любви к вам. Это могут быть друзья, родственники, коллеги по работе, родители и так далее. Новые бизнесы чрезвычайно рискованы, а банки не горят желанием сильно рисковать, ведь их основная задача – избегать риска. По этой причине редкие банки согласятся судить деньги человеку, открывающему собственное дело, если только не будут убеждены в том, что тот владеет достаточными средствами и обеспечением для выплаты суды, даже если этот бизнес прогорит. Единственные люди, готовые разделить риск вместе с вами, это люди, которые вас любят. Они помогут вам материально, поскольку верят в вас и надеются на лучшее. Коммерческое судо. Вы можете взять суду предназначенную для деловых предприятий. Данный вид требует покрытия долга кредитными активами, по крайней мере 2 доллара за каждый одолженный. Этот вид суды требует минимум года двух успешной деловой деятельности. Чтобы взять коммерческую суду, вам понадобятся четкие и полные финансовые отчеты плюс личные обязательства, покрывающие все, чем вы владеете или будете владеть. Многие советуют не давать никаких личных обязательств, когда дело касается суды деловому предприятию. Это глупо. Прежде чем банки судят вам деньги на бизнес, они потребуют личных обязательств не только от вас, но и от вашей супруги или супруга, и даже от ваших родителей. Банки не привыкли рисковать. Пять факторов, на которые банки обращают пристальное внимание Перед тем, как судить деньги вам или любому другому бизнесмену, банки обязательно проверяют 5 факторов. Если собираетесь брать суду, проверьте наличие всех пяти факторов. Обеспечение Во-первых, банки принимают во внимание обеспечение. Какие активы вы в состоянии предоставить в обеспечение своего займа? обеспечения есть нечто, что можно достаточно быстро продать и получить наличность, чтобы выплатить суду, если ваш бизнес прогорит. Характеристика. Банки обращают внимание и на ваши характеристики. Каковы ваши прежние взаимоотношения с банками? Какими чертами характера вы обладаете в плане честности и надежности? Кто вас знает? Кто может поручиться за вас? Кредитный рейтинг. Банки в обязательном порядке составляют ваш кредитный рейтинг. Сколько денег вы одалживали и возвращали в прошлом? Насколько хороша ваша кредитная история? Несколько лет назад, будучи владельцем небольшого бизнеса, я внес в банк 20% задаток на покупку нового дома и подал заявку на закладную на оставшуюся сумму. Это обычная процедура. И банки, как правило, с легкостью удовлетворяют подобные заявки. Но несколькими годами раньше, пока меня не было в городе, по почте пришел неоплаченный счет по кредитной карточке. Я сумел оплатить его лишь спустя 30 дней после предельного срока. В моей кредитной истории появилось черное пятно, ставшее впоследствии причиной отказа в выдаче суды. Кредитный рейтинг вы обязаны беречь, чтобы не запятнать ни одной порочащей характеристикой. Я знаю немало людей, чья жизнь была в буквальном смысле уничтожена, поскольку в свое время они крайне безответственно и небрежно отнеслись к своему кредиту. Они не выплачивали своевременно деньги за обслуживание кредитной карточки, за автомобиль, коммунальные услуги или аренду. В некоторых случаях сведения об этих неуплатах поступали в Национальное кредитное бюро. Отрицательный кредитный рейтинг преследовал их везде, где бы они ни оказались. Не позволяйте подобному случиться с вами. Капитал. Банки захотят узнать стоимость капитала, которым вы располагаете. Сколько собственных денег вы планируете вложить в дело? Это верный показатель вашей заинтересованности и уверенности в успехе мероприятия. Уверенность. Последний фактор, имеющий немаловажное значение для любого банка, это уверенность в вас. В конечном счете, банкир должен быть уверен, что вы способны достичь успеха в том бизнесе, на который он сужает вам деньги. Отношения с банками со временем крепнут. Заем денег в банках – это прогрессивно развивающаяся серия финансовых операций. Когда вы одолживаете деньги впервые, большинство банков требует обеспечения личных вложений и прочих активов в размере 5 долларов на каждый одолженный. Но после того, как банк несколько лет поработает с вами, узнает вас, его требования начнут постепенно снижаться. Если в течение пяти лет вы одолживали деньги и всегда возвращали их без задержек, Если ваша кредитная история чиста, то требования банка относительно наличности, обеспечения и даже личных обязательств значительно снижаются. Банкам будет достаточно, если в качестве обеспечения будет выступать наличность и акции вашего бизнеса. В определенный момент они сами могут предложить вам судить еще денег на развитие и расширение бизнеса. Аренда или лизинг. Еще один способ финансирования бизнеса посредством лизинга. Вместо того чтобы оплачивать машину, мебель, здание или офисное оборудование полностью и наличными, вы можете вносить частичную ежемесячную плату, если арендуете или берете в лизинг на несколько месяцев или лет. Это мудрый и экономный подход, в особенности в начале становления бизнеса, когда объем продаж и денежный поток крайне непредсказуемы. В период бума доткомов в Кремниевой долине и по всем Соединенным Штатам в конце 90-х годов, многим неопытным бизнесменам удалось привлечь огромные венчурные капиталы, используя схематичные и неполные бизнес-планы. Но большинство из них совершило одну фатальную ошибку. Они стали тратить наличные деньги направо и налево, покупая современные офисные здания, роскошную мебель, импортные автомобили, самолеты и дорогостоящую рекламу на суперкубке. Рано или поздно запасы наличности истощались, и денег больше не было. В результате бизнесы с треском лопнули, а инвесторы потеряли все до последнего цента. Там, где возможно, не покупайте, а арендуйте или берите в лизинг. Развивайте бизнес за счет внутренних ресурсов. Отличный способ профинансировать свой бизнес, который является одной из самых популярных и эффективных стратегий, носит название «развитие за счет внутренних ресурсов». Это значит начинать с малого, получать прибыль, вкладывать полученную прибыль в развитие бизнеса, увеличивать объемы продаж и повторять все заново. Тысячи мужчин и женщин, которые стали миллионерами и мультимиллионерами, начинали создавать свой бизнес практически без денег и преуспели, благодаря развитию за счет внутренних ресурсов. Хотя данная стратегия медленна, она имеет преимущества, которые делают ее более эффективной, чем стратегия вкладывания большого количества денег. Развивайте творческий подход и обучайтесь быстро. Если вы вынуждены финансировать свой бизнес лишь внутренними ресурсами и строить свой бизнес медленно, вам придется заменить деньги и инвестиции на упорный тяжелый труд и творческий подход. Вам предстоит работать с тем, что вы имеете, и начинать с того места, где вы находитесь. Поскольку у вас мало денег, у вас нет и права на ошибку. А это делает вас умнее и сообразительнее тех людей, у кого на счетах лежат солидные суммы. Помните, что случилось с даткомовскими миллионерами, многие из которых сегодня живут вместе с родителями. Многие бизнесы, которые создавались с помощью больших инвестиций, терпели неудачу, поскольку их владельцы не умели грамотно обращаться с деньгами. Пользуясь данной стратегией, вы ведете учет каждому доллару, который зарабатываете или тратите. Вы набираетесь опыта, мудрости и деловой хватки гораздо быстрее, чем остальные. Строя бизнес на фундаменте собственных продаж и денежного потока, вы с гораздо большей вероятностью создадите крепкий и стабильный бизнес. Покупательское финансирование. Финансировать свой бизнес вы можете при помощи того, что называют покупательское финансирование. Ваши покупатели обеспечивают вас деньгами, необходимыми для производства товаров и услуг, которые вы затем продадите покупателям. Считайте, что они оплатили свою покупку предварительно. Роспера, который сегодня является мультимиллиардером, основал EDP Industries с одной тысячей долларов, взятых взаимы у матери, любящие деньги. Посетив не один десяток клиентов, он наконец нашел того, кого заинтересовал кто заинтересовался его идеей обработки данных для корпораций клиентов. Перро уговорил клиента предварительно оплатить 50% стоимости будущего бизнеса, чтобы он смог приобрести необходимое компьютерное оборудование и приступить к работе. Остальное – это история. Попросите задаток. Многие бизнесы работают на условиях, 50-процентной предварительной оплаты. На эти деньги они приобретают сырье и оплачивают производство продукта. Их прибылью являются оставшиеся 50%, получаемые после успешной доставки товара или услуги. Сначала заберите деньги. Многие компании работают на деньгах покупателей. Когда заключается сделка, покупателей просят заплатить за товар всю сумму или ее часть. Если такой вариант не представляется возможным, покупателя просят произвести оплату по факту доставки, а не через 30, 60 или 90 дней. Этими деньгами компания расплачивается с поставщиками. Данная стратегия называется «кайтинг» и весьма распространена в малом бизнесе. С поставщиками вы договариваетесь о кредите на 30 или 60 дней. Продаете продукт, получаете за него деньги и расплачиваетесь с поставщиками до того, как подходит срок оплаты. Таким образом, вы не оперируете собственным капиталом. Используя подобную стратегию, продавая продукт, получая деньги, рассчитывая с поставщиком, вы занимаетесь бизнесом, практически не вкладывая собственной наличности. Продажа подписок. Еще одной разновидностью покупательского финансирования является продажа информационных бюллетеней, семинаров и различных подписок. Покупатели оплачивают продукт или услугу заранее, до того как товар или услугу доставят. Подписываясь, покупатели оплачивают весь год пользования продуктом или услугой. Прямые почтовые продажи. Прямые почтовые продажи Еще одна разновидность покупательского финансирования. Вы вкладываете деньги в рекламу, а потом собираете заказы, выполняете их и доставляете продукт. В данном случае вы фактически получаете оплату наличными или по кредитным карточкам до того, как заказываете и доставляете продукт или услугу. Получается, что за ваш бизнес платят клиенты. Лицензирование прав. Разновидностью покупательского финансирования является лицензирование прав на производство и продажу продукта в обмен на отчисление или гонорар. Предварительный гонорар. Вы можете использовать покупательское финансирование в консультировании. Многие небольшие бизнеса основывались одним человеком, являющимся экспертом в той или иной области. Этот человек предлагал свои услуги, в качестве консультанта на условиях так называемого предварительного гонорара. Клиенты выплачивают вам ежемесячный гонорар, обычно первого числа каждого месяца, а вы работаете с ними определенное количество дней или часов. Если вы работаете консультантом несколько дней или недель, то получаете регулярные гонорары, которые можете пустить на финансирование своего бизнеса. Многоуровневый маркетинг. Многоуровневый маркетинг также относится к формам покупательского финансирования. Для начала вам понадобится образец. После его демонстрации вы принимаете заказы и собираете деньги, а потом покупаете товар у производителя, продаете его и оставляете себе прибыль. Пересылка заказа через банки. Многие компании пользуются услугами банков, для пересылки заказа своим покупателям. Если вы получаете заказ на поставку от крупной компании с хорошей репутацией, то он является гарантией оплаты. Благодаря надежности и кредитоспособности клиента, банки сужают вам 70 или 80% номинальной стоимости заказа. При этом они взымают проценты на время от начала кредита до момента возвращения их банку используйте франчайзинг. Покупательское финансирование – это широко распространенный способ сбора капитала, который используется повсеместно. Франчайзинг – это также форма покупательского финансирования. Франчайзер расширяет свой бизнес, продавая право использовать свою бизнес-систему или имя на другом рынке. Франчайзи вносят так называемую плату за привилегию, которая обеспечивает деньги необходимое для поддержания новой франшизы. Макдональдс имеет 30 тысяч франшиз по всему миру, в основе которых лежит концепция покупательского финансирования. Венчурный капитал Некоторые компании финансируются венчурным капиталом. Это деньги, которыми распоряжаются опытные люди. Они используются как высокорискованный капитал, инвестируемый в быстро растущие компании с большим потенциалом. Подобные инвестиции знакомы многим, но получить их крайне сложно. Заручиться поддержкой венчурного капитала пытаются многие начинающие предприниматели и удивляются, насколько это сложное дело. Из деловых предложений, получаемых венчурными бизнесменами, финансируется менее 1%, поскольку новые бизнесы имеют высокий фактор риска а остальные 99% бизнес-планов и предложений отправляются прямиком в мусорную корзину. Венчурные бизнесмены не имеют ни малейшего желания терять деньги ради своих клиентов. Три требования венчурного капитала. Венчурные бизнесмены инвестируют в новый бизнес только в том случае, если последний обладает тремя характеристиками. Во-первых. Он должен иметь подтвержденные достижения. Данный бизнес должен по крайней мере два года успешно функционировать на рынке. На данной стадии владелец бизнеса может обращаться к венчурному бизнесмену за деньгами для расширения бизнеса и завоевания большего сегмента рынка. Во-вторых, предприниматель или владелец бизнеса обязан предоставить полный бизнес-план. На составление подробного бизнес-плана может уйти от 2 до 6 месяцев или около 100-300 часов. Если вы закажете его независимому консультанту, оно обойдется вам в 25-50 тысяч долларов. Венчурный бизнесмен даже не станет разговаривать с предпринимателем, у которого нет четкого, подробного и полного бизнес-плана, в котором предприниматель хорошо ориентируется и может объяснить страницу за страницей, цифру за цифрой. Наконец, третья составляющая и часто самый важный фактор, который учитывают венчурные бизнесмены, принимая решение о вложении денег в ваш бизнес. Это наличие компетентной управленческой команды. Сегодня венчурные бизнесмены обращают самое пристальное внимание именно на опыт менеджеров. Лучше поискать другой источник финансирования, если по каким-либо причинам вам нечем похвастаться. Например, ваш бизнес не имеет никаких достижений, или у вас нет готового и внятного бизнес-плана, из которого было бы видно, на что будут потрачены инвестированные деньги. А может вы не успели набрать компетентную и опытную команду менеджеров? Венчурного капитала вам не видать. Консультирование в управлении по делам мелких фирм. Вы всегда можете обратиться в управление по делам мелких фирм SBA. SBA рассматривает бизнес-планы только в качестве так называемого «последнего кредитора» в критической ситуации. То есть SBA принимает на рассмотрение бизнес-планы и заявки на предоставление суда, когда вам отказали, по крайней мере, два других банка или финансовых учреждения. Однако есть и положительный аспект. Даже если вам будет отказано в предоставлении суды, сотрудники помогут вам в управлении бизнесом, поскольку SBA является государственной организацией. Вам будут предоставлены консультации по низким расценкам, иногда даже бесплатно. SBA также издает множество книг, брошюр, буклетов, которые могут оказаться полезными в развитии маркетинга, финансирования, продажи и в прочих аспектах вашего бизнеса сби помогло многим мелким и средним компаниям. Обращайтесь за содействием компаниям, инвестирующим в малый бизнес. В качестве инвесторов могут выступить и компании, инвестирующие в малый бизнес. Это рисковые компании, инвестирующие деньги в мелкие перспективные бизнесы. Они похожи на венчурные компании в том, что для принятия решения им требуется наличие определенных достижений. И венчурные компании, и компании, инвестирующие в малый бизнес, потребуют долю в вашем бизнесе. Зачастую они требуют контрольный пакет акций, 51% или больше. Если вы не будете выполнять пункты своего бизнес-плана и получать планируемую прибыль, они могут получить контроль над вашим бизнесом, заменить вас компетентным руководителем и повысить объем продаж и прибылей. Публичная оферта Предложение получить требуемые деньги вы можете с помощью публичной оферты. В период расцвета доткомов многие компании выходили на рынок, продавая акции и получая огромные деньги еще до того, как производили или продавали хоть один продукт. Они получили название преддоходные компании. Подобный вид инвестирования, объявление публичной оферты предложения до создания крепкого и отложенного бизнеса не имел места ранее и, наверное, не будет иметь в будущем. Как правило, публичная оферта требует наличия конкретных достижений рентабельности на протяжении нескольких лет, обязательных проверенных финансовых отчетов. Публичная оферта проводится брокерской фирмой, которая занимается практически всеми нюансами и вопросами, после чего предлагает акции широкой публике и своим клиентам. Коэффициент цена-доход Превращение частной компании в общественную представляет собой в Соединенных Штатах один из самых быстрых способов стать богатым. Создав развивающийся бизнес со стабильно возрастающими прибылями, вы можете продавать свои акции широкой публике, кратно числу этих прибылей. Например, последние 50 лет средний коэффициент цена-доход компаний, входящих в индекс S&P 500, равнялся 15 к 1. С различными колебаниями. Это означает, что если ваша компания получает ежегодно миллион долларов прибыли, то фондовая биржа оценит компанию в 15 миллионов, и вы можете устанавливать стоимость акции, исходя из данной оценки. Если на фондовом рынке покупатели сочтут, что у вашей компании имеются стабильные перспективы роста и рентабельности в будущем, они часто готовы заплатить за акции в 20 или 30 раз больше. В разгар даткомов компании, фактически не имеющие прибыли, продавались в 300 раз дороже ожидаемых прибылей. Искушенные инвесторы были готовы платить неприлично огромные суммы денег, основываясь на самых оптимистичных и радужных проектах. Однако эти дни давным-давно канули в лету. Требуется максимальная подробность. Иногда продавать акции можно частным образом индивидуальным инвесторам, которые согласятся инвестировать в вашу компанию. Так или иначе, инвесторы потребуют от вас максимально полного отчета о компании. А это означает следующее. Независимые эксперты с дотошной тщательностью будут изучать и оценивать любое слово и цифру, указанные в финансовых отчетах и проектах включая каждый момент в вашей истории становления и развития. Инвесторы должны убедиться, все, что вы говорите, истинная правда. Самое примечательное в частной продаже акций, это то, что она обеспечивает спрос на ваши акции. Вы можете продать около 30-40% акций, когда компания начинает расти, и вы превращаете ее в общественную, открыто продавая акции. А оставшиеся акции будут оценены в зависимости от рыночной стоимости этих 30-40%. Далее вы можете получать займы под залог своих акций, финансировать компанию за счет собственных средств и даже приобретать другие компании при помощи все тех же акций. Финансирование поставщиком. У вас есть еще один вариант, так называемое финансирование поставщиком. Многие компании, снабжающие вас товарами и услугами, могут предоставить вам отсрочку платежа. Если вы пользуетесь уважением поставщиков и имеете высокий кредитный рейтинг, они отсрочат оплату на 60 или 90 дней. Это дает вам возможность приобретать товары или услуги, даже сырье, и производить продукты, которые вы уже продали своим клиентам, выручать за них деньги и расплачиваться с поставщиками до того, как наступает срок платежа. Имея хороший кредит, человек может создать бизнес, заключить сделки и получить прибыль задолго до того, как придет время платить за уже проданные товары и услуги. Умение добиться этого во многом зависит от вашего характера, репутации, кредитного рейтинга и уверенности в вас, вашего поставщика. Хорошие источники кредита. Обратите внимание на важный момент. Мелкие и новые компании предоставляют кредит с большей готовностью, чем крупные компании. С мелкими и новыми компаниями проще договориться, поскольку они нуждаются в контактах, связях и деньгах. Секрет получения от поставщика выгодных условий кредита заключается в личном посещении компании. Объясните менеджеру по кредиту причину, побудившую вас просить кредит. Захватите с собой финансовые отчеты, покажите бизнес-планы. Подробно расскажите, чем занимаетесь, и, возможно, поставщики дадут вам кредит и помогут открыть свое дело. Инвестор Виктор Киам приобрел компанию Remington Products стоимостью в 100 миллионов долларов при почти стопроцентном финансировании владельцами. Люди, которые хотели продать компанию, организовали сделку таким образом, чтобы финансировать весь процесс. Вложенные деньги они получили позднее из прибыли компании. Определяющие факторы кредита. На возможность получения кредита оказывают влияние еще два фактора. Первый – это тип бизнеса, которым вы собираетесь заниматься. Если вы планируете заниматься бизнесом, Где сделки осуществляются за наличный расчет, то получить долгосрочный кредит вам будет сложно. Инвесторы потребуют возвращать деньги сразу после заключения сделок. Вторым фактором, влияющим на возможность получения денег, является регион, в котором вы работаете. В некоторых районах города, округа, штата или страны получить деньги гораздо проще, чем в других. В некоторых быстрорастущих и развивающихся областях Банки и финансовые учреждения охотно сужают деньги. В других областях они крайне осторожны и часто отказывают в суде, независимо от качества бизнес-плана. Выбирая идеальный бизнес. Каким бизнесом вам следует заниматься? Самый верный способ ответить на данный вопрос – заранее выполнить домашнюю работу. Согласно журналу «Инк», Самыми быстро растущими бизнесами в Соединенных Штатах являются бизнесы в сфере услуг 47%, 23% приходятся на долю бизнесов, занятых в производстве, 15% на долю бизнесов, занятых дистрибуцией, 8% работают в розничной торговле и 7% занимаются строительством. Критерием в данном случае выступает сектор. С точки зрения критерия сферы деятельности, 29% быстро растущих бизнесов принадлежат высокотехнологичным компаниям и компьютерным фирмам. 17% бизнесов заняты предоставлением бизнес-услуг. 14% продают потребительские товары. 8% работают в строительстве. 7% занимаются промышленным оборудованием. 4% связаны с издательским делом и средствами массовой информации, и 3% занимаются медицинскими и фармацевтическими товарами. Эти цифры меняются каждый год. Выбирайте растущий бизнес в растущей области. Крайне важно иметь представление об этом процентном соотношении, поскольку банки и кредитные организации внимательно и придирчиво его изучают принимая решение о предоставлении суда. Но эти цифры вам необходимо учитывать и когда вы решаете, каким бизнесом стоит заняться. Сфера услуг, компьютерный бизнес и сфера бизнес-услуг являются в Соединенных Штатах самыми процветающими и быстро растущими бизнесами. Пожалуйста, не забывайте, что данное соотношение постоянно меняется, так что стоит регулярно сверяться с последними данными. Процентное соотношение процветающих и быстро развивающихся бизнесов изменяется от города к городу, от штата к штату и от одной части страны к другой. Все дело в том, что в быстро развивающейся области, в развивающейся части страны, можно гораздо больше преуспеть и за более короткое время, чем это возможно в той области, которая переживает упадок и в той части страны, где снижается численность населения. Как определить самую лучшую область? Ключевой составляющей при определении самых быстро растущих и процветающих областей является число новых бизнесов, создаваемых в той или иной области. Растущий процент появления новых бизнесов говорит об оптимальном показателе роста области. Согласно заключениям экономистов, в любой области ежегодно теряют работу около 8-10% работающего населения. Причина тому – увольнения, закрытие предприятий, банкротство, слияние компаний и прочее. Чтобы область экономически развивалась, она не только должна предоставлять рабочие места этим 8-10%, но и создавать места для вновь приходящих. Журнал Fortune утверждает, что областями с высоким потенциалом экономического роста являются метрополии с большой концентрацией выпускников университетов и привлекательными для творческих людей условиями жизни. Это Бостон, Пала-Альта, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Остин, Ролли-Даром, Атланта, Майами и Сиэтл. В этих городах проживает большое число образованных людей. Помимо этого, они привлекают образом жизни, и туда стремятся многие люди, чтобы жить и растить детей. Образ жизни имеет первостепенное значение. Сегодня двумя из наиболее популярных городов являются Сан-Диего и Атланта. Причина тому – высокий уровень жизни в этих метрополиях. Все больше и больше людей сначала решают, где они будут жить, а уж потом, чем они будут заниматься. Вот перечень городов, идеальных для бизнес-развития. Лос-Анджелес. Самыми быстро растущими городами в Соединенных Штатах в будущем станут города, подобные Лос-Анджелесу. На сегодня это лидер по численности населения и числу рабочих мест. Второй по перспективности центр новых компаний и рабочих мест – Нью-Йорк, в особенности периферийные районы вверх по реке Гудзон, в направлении и включая Нью-Джерси. Третья область стремительного роста и развития – это Даллас. Его отличает сильно диверсифицированная экономика, независимая более от нефти. Считается, что в ближайшем будущем он станет одним из самых идеальных городов для проживания. Четвертая наиболее перспективная область – это Сан-Диего и прилегающая к нему территория. Сан-Диего как магнит притягивает предпринимателей, бизнесменов и новые бизнесы. Он отличается самым приятным климатом и привлекательным образом жизни. Хьюстон. Этот город пятый по популярности и привлекательности для новых бизнесов и роста населения. Он завоевал прочные позиции как центр медицины, технологий и компьютерного программного обеспечения. Шестая быстрорастущая растущая область – Бостон и его пригород. Стремительное развитие высоких технологий во многом обусловлено наличием большого числа университетов и других образовательных учреждений. В районе Бостона университетов на душу населения приходится больше, чем в любой другой метрополии Северной Америки. Седьмой быстрорастущий американский город – это Атланта. За последние 10 лет Он стремительно развивался, и до сих пор темпы роста растут. Жители Атланты любят шутить, что город постоянно строится. Остальные развивающиеся города Есть еще два города, претендующих на звание более развивающихся метрополий: Остин в Техасе и Роли Дарем в Северной Каролине. Оба города расположены рядом с университетами, и поэтому численность населения в них растет стремительными темпами. Большое число новых бизнесов означает стабильное появление новых рабочих мест. Хотя Сан-Бернардино, Риверсайд в штате Калифорния и Лас-Вегас в Неваде и меньше по размеру, они известны своим бурным ростом и большим числом постоянно возникающих новых бизнесов и предприятий. В этих городах постоянно появляются тысячи рабочих мест и наблюдается активное развитие недвижимости. Подобные тенденции сохранятся еще долго. В любом из этих городов, вооружившись целеустремленностью и страстным желанием, вы обязательно найдете деньги, необходимые для основания и упрочения собственного бизнеса. Начинайте с малого и расширяйте бизнес по мере накопления опыта и денежных средств. Начинайте прямо сегодня. Начинать вы можете, одолжив деньги под страховой полис, кредитную карточку и личное имущество. Можно занять деньги у родственников и друзей, или даже у настоящего нанимателя и будущих клиентов. Можно откладывать деньги, идя на любые жертвы, и копить, пока не соберете нужную сумму. Можете вложить дополнительное время и больше узнать о своем бизнесе. Тысячи успешных бизнесов создавались на крайне ограниченные финансовые средства, где-нибудь в гараже, и единственным вложением со стороны владельца были время и неуемная жажда деятельности. Все, что сумели в пределах разумного сделать другие, сумеете и вы, если начнете прямо сегодня. Вам придется только ответить на парочку вопросов, насколько сильно вы этого хотите и готовы ли вы заплатить по счетам. Если вы действительно хотите преуспеть и создать крепкий и процветающий бизнес и готовы заранее заплатить по счетам, вас ничто не сможет остановить и удержать. Главное, не оправдывайте свое «ничего не деланье». Тренировка действия. Точно подсчитайте, сколько конкретно денег вам понадобится для создания собственного успешного бизнеса, для выведения на рынок новых продуктов, для расширения сферы деятельности. Вы должны иметь об этом четкое и ясное представление. Выберите один или несколько методов финансирования бизнеса и начинайте пользоваться волшебным словом «просить». Помните, до того, как вы попросите, ответ всегда будет отрицательный, вы ничего не потеряете. Прямо сегодня начинайте поднимать свой кредитный рейтинг и приводить в порядок финансовые дела. В будущем это не раз окажет вам бесценную услугу. Принимайтесь поднимать свой кредитный рейтинг, беря и возвращая их вовремя. Посетите в своем банке менеджера по кредитам. Завоевывайте прочную и солидную репутацию своим характером и компетентностью. Начинайте с того места, где вы находитесь в настоящее время, и двигайтесь вперед, расширяя свой бизнес, за счет собственной прибыли и объема продаж. Постоянно думайте о получении прибыли путем заключения сделок, доставки проданных товаров и услуг, быстрого получения денег. Ведите подробный и аккуратный финансовый отчет по каждой статье расходов и по каждой сделке. Наймите бухгалтера или счетовода на полный или неполный рабочий день. Контролируйте цифры. Никогда не оставляйте их без присмотра. Существуют пути, которые всегда к чему-то приведут. И если у нас достаточно воли, обязательно найдутся средства. Франсуа де Ларош Фуко